Глава 28 Сидя в кресле самолета, уносящего их в Нью-Йорк, Майкл Корлеоне попытался расслабиться и уснуть, но тщетно. Приближалось самое страшное время в его жизни, может статься роковое. Задержать его приход было уже нельзя, все приготовления завершились, все было предусмотрено. Все меры предосторожности приняты. На это ушло два года. Оттягивать дальше было некуда. Когда на прошлой неделе Дон официально, в присутствии Капа и других членов семейного клана, объявил, что уходит от дел, Майкл знал, что отец этим хочет сказать. Час пробил. Почти три года прошло с тех пор, как он вернулся домой, и больше двух лет, как женился на Кейн. Три года он занимался подготовкой, входил в курс семейных дел. Долгими часами просиживал с Томом Хейгеном, с Доном. Он поражался тому, сколь велико богатство и могущество семьи Корлеон. Она владела неимоверно ценной недвижимостью в центре Нью-Йорка, целыми административными небоскребами, занимающими полквартала владела через подставных лиц долей участия в двух брокерских фирмах на Уолл-стрит, акциями банковских корпораций на Лонг-Айленде, акциями швейных фирм, и все это не считая широкой сети нелегальных игорных заведений. Знакомясь с историей деловых операций семейства, Майкл Корлеоне сделал любопытное открытие. Одно время, вскоре после войны, Семейство наживало порядочные деньги, оказывая покровительство шайки ловкачей, которые занимались подделкой и сбытом грамм пластинок. Мошенники снимали копии с пластинок знаменитых исполнителей и продавали в фирменной упаковке, которые пользовались столь искусно, что никогда на этом не попадались. Естественно, что от продажи таких пластинок самим музыкантам не перепадало ни гроша. Майкл Корлеоне обратил внимание на то, что Джонни Фонтейн от этих махинаций понес чувствительный урон, поскольку именно в то время, незадолго до того, как он лишился голоса, его пластинки пользовались наибольшей популярностью. Как могло случиться, что Дон позволил этим жуликам обкрадывать своего крестника? Майкл спросил Тома Хейгена. Том пожал плечами. Бизнес есть бизнес. Это раз. А во-вторых, Джонни находился в опале за то, что развелся с подружкой детских лет и женился на Марго Эштон. Почему же потом это прекратилось? Засыпались голубчики? Хейген покачал головой. Просто дон лишил их своего покровительства. Сразу же после свадьбы конь Подобную схему поведения Майкл после этого наблюдал еще не однажды, когда Дон выручал людей из беды, частично созданные его же руками. Кей приедет в аэропорт встречать его. Она всегда так радуется, когда он возвращается из своих поездок. Он тоже, но только не в этот раз, потому что в этот раз окончание поездки положит начало действиям, которым его так тщательно готовили три года. Его будет ждать Дон, будут ждать Капорежимес. И он, Майкл Корлеоне, должен будет отдавать приказания, принимать решения, от которых зависит его судьба и судьба всего семейства. Каждое утро, вставая кормить первый раз ребенка, Кей Адамс Корлеоне видела, как мама Корлеоне, жена Дона, садится в машину, и один из телохранителей увозит ее куда-то из парковой резиденции, а через час приводит назад. Вскоре она узнала, куда столь неукоснительно ездит каждое утро ее свекровь. В церковь. Часто на обратном пути мама Корлеоне заходила к ней выпить чашку кофе и полюбоваться на младшего внука. Как-то выбрав удобную минуту, Кей спросила, обязательно ли такое правило для всех католиков во что бы ты ни стала посещать церковь каждое утро. — Нет, зачем? Другой католикой и носу в храм не кажет, кроме как на Пасху и Рождество. Это кому как нравится. Кэй улыбнулась. — Тогда почему же вы-то ни дня не пропускаете? Невозмутимо, как будто речь шла о чем-то вполне обыденном, мама Королёна ответила. — Я из-за мужа. Она показала пальцем на пол чтобы он не попал сюда. Каждый день молюсь о спасении его души, чтобы он попал вон туда, она показала на потолок. Это было сказано с плутовской усмешкой, точно она каким-то образом противодействовала тем самым воле мужа и, как всегда в его отсутствии, с оттенком непочтительности по отношению ко всемогущему дону. Немного позже с дальнего края пятачка могла прийти поболтать кони Корлеона со своими двумя детьми. Кей любила невестку за бойкий нрав, за очевидную привязанность к брату. Сегодня, следуя своей привычке, она принялась выпытывать у Кей, как Майкл относится к ее мужу Карла. Кей давно заметила, что всякий раз, когда заходит речь об отношении семейства Корлеона к Карла, кони с какой-то лихорадочной жадностью ждет похвал по адресу мужа. Кей видела, только слепой не увидел бы, с какой озабоченностью, почти страхом, Конни выведывает, нравится ли Карла майклу Как-то вечером Кей заговорила об этом с мужем, прибавив, что не понимает, почему в семье никто никогда не произносит, по крайней мере в ее присутствии, даже имени Сонни. Майкл с неохотой рассказал ей, что произошло в тот вечер, когда Сонни был убит что Карло избил жену, а когда она позвонила родителям, к телефону подошел Сонни и, не помня себя от ярости, помчался заступиться за сестру. Поэтому, естественно, Кони и Карло постоянно тревожат вопрос, не считают ли их в семье косвенными виновниками гибели Сонни. «Но это не так», — сказал Майкл. «Никто их не винит. Свидетельство тому, их переезд сюда, в имение дона и важный пост в профсоюзном аппарате, который доверили Карла. Семейство довольна его работой и поведением за последние два года. «Проста, кто отчего бы их не позвать как-нибудь вечером в гости и не успокоить твою сестру на этот счет? Она же бедная прямо извелась», — сказала Кей. «Или хочешь, я сама ей передам, что ты сказал?» Странно, что он так долго обдумывал свой ответ. «Кажется, что могло быть естественнее». Наконец он сказал, по-моему, не стоит, Кей. Едва ли это поможет. Она все равно будет беспокоиться. Что ни делай, что ни говори. Но ты действительно не винишь ее за то, что Соню убили? Майкл вздохнул. Нет, конечно. Она моя младшая сестренка. Я ее люблю и жалею. Карл, хоть он и выправился, не тот муж, какой ей нужен. Что поделаешь. Давай больше не будем об этом.